Глава с е ь Римский лагерь после ухода третьей когорты зажил привычной для себя жизнью, определяемой раз на всегда установленным распорядком. Новобранцы под присмотром старого доброго Бестии топтали по плацу. Командир пятой когорты готовился вывести своих людей за стену для ежемесячного тренировочного маршброска. Впрочем, сегодня в эту колонну наряду со строевыми бойцами Стали также песцы и кладовщики. Эти к а н а л ь и разумеется, ворчали и жаловались, но открыто протестовать никто не смел. Наблюдая с балкона, как пятое, с втиснутым между третьей и четвертой центурией подразделением, составленным из штабных и складских крыс, м а р ш и р у е т по в и а п р и т о р и я в е с па сиан не мог сдержать довольной ухмылки. Второй легион Августа был первым доверенным ему легионом. И он твердо намеревался сделать его лучшим в империи, несмотря на все брюзжания так называемой подпольной армейской элиты. Всем поголовно и людям, и животным придется основательно попотеть, дабы как следует подготовиться к военной кампании, намеченной на будущий год. Как ни как речь идет о транспортировке с использованием морских судов, а пехотинцы, как известно, не испытывают доверия даже к простым понтонам. и прочим мелким плавсредством в виде, скажем, лодок или плотов. Кроме того, устоявшаяся гарнизонная жизнь на протяжении нескольких лет многих расслабила и р а з л е н и л а п о т я г и в а я вино из чаши, в и с п а с и а н усмехнулся еще раз. Полевые и строевые занятия для п е с ц о в это только начало. Отныне частота проведения марш-бросков и упражнений с оружием будет неуклонно расти. и отвертеться от них не сможет никто: ни повара, ни конюши, ни о б с л у г а ни п р о ч а я л е г и о н н а я шелупонь. Когда хвост колонны прополз мимо штаба, Веспасиан покинул балкон и, вернувшись в свой кабинет, начал с того, что плотно закрыл ставни. На большом рабочем столе были разложены заказанные им вчера копии документов, относящихся к передислокации легиона. Примерная схема маршрута. Перечень складов, готовых снабжать военную экспедицию припасами, снаряжением и тому подобное. Отдельно от копий лежало уведомление о прикомандировании к легиону специалистов по комбинированным десантным операциям. Подлинник приказа вместе с другими депешами конфиденциального свойства был надежно схоронен в стоявшем под столом сундуке. Веспасиан перечитывал его многократно. И успел выучить наизусть, однако он опять снял шей ключ и отомкнул замок. На свитке все еще были видны въевшиеся в пергамент следы красной имперской печати. Другой свиток поменьше содержал закодированные пояснения к первому и особое сообщение, о каком никто, кроме легата, не должен был знать. Веспасиан помешкал, потом со страдальческой миной запихнул императорскую шифровку в глубь сундука и вытащил большой свиток. Он распластал его на столе, отпил еще глоток теплого вина и вновь пробежал глазами по тексту. Второму легиону Августа, совместно с еще тремя легионами и тридцатью вспомогательными когортами, предписывалось будущим летом вторгнуться в Британию. Обозначив с у т ь д е л а имперский писец, очевидно, смущенный таким л а к о н и з м о м п у с т и л с я в пространные рассуждения о важности этой миссии для в я щ е г о прославления Рима, а также императора Клавдия, решившего, несмотря на неудачную попытку Юлия Цезаря, протянуть руку помощи прозябающим в варварстве в дикарям. Протянуть руку помощи. Веспасиан усмехнулся. Клавдия возвели на трон п р и т а р и а н ц ы Без их поддержки он несомненно стал бы жертвой последовавшей за убийством Калигулы жестокой резни. Императором Токлавди сделался, но популярности не обрел. В его соответствии столь высоком у з в а н и ю сомневались даже плебеи, и было совершенно очевидно, что предстоящую кампанию затеяли лишь для того, чтобы придать образу нового императора героический ореол, быстрая победа, б л и с т а т е л ь н ы й триумф и... Продолжительные празднества в Риме должны были укрепить шаткую власть Клавдия, превратив его из объекта насмешек в кумира переменчивой римской толпы. Писец утверждал, что для быстрого и успешного завершения военных действий выделенных подразделений более чем достаточно, ибо, судя по донесениям лазутчиков, армия Рима едва ли встретит в Британии сколь бы то ни было серьезное сопротивление, разве что со стороны мелких банд дикарей. Силы вторжения легко пресекут любые попытки организованного отпора, после чего им останется лишь установить контроль над разрозненными племенами с помощью дипломатии или силы. Дипломатии или силы, повторил Веспасиан слух и устало покачал головой. Только человек отроду не видавший живого варвара мог мыслить столь плоско. Те же, кому хотя бы раз доводилось сталкиваться с дикарями, Мигом осознавали, что на дипломатию в отношениях с ними надежда плоха, а уж британцы вообще вряд ли способны выговорить столь мудрёное слово, не говоря уж о том, чтобы постичь его смысл. Однако столичным интерпретаторам записи Цезаря всё было н и по чём. Они беззазрения совести характеризовали бриттов как дикий, неведающий строя и дисциплины, плохо вооружённый сброд. о к р у ж а в ш и й свои селения примитивными земляными насыпями и шаткими чистоколами. Из этого следовало, что потери в походе должны быть невелики. Урон с т а р и ц й о к у п и т с я многочисленными трофеями и захваченными рабами. Последнее веспасиану предписывалось довести до сведения всего личного состава легиона. По замыслу столичных умников столь щедрый посол. Должен был сделать предстоящую передислокацию на далекий таинственный туманный остров не столь пугающий. Правда, в этом месте, похоже, писец смекнул, что переслащивает п и л ю л ю и завершил депешу рутинной рекомендацией неукоснительно блюсти воинскую дисциплину и поддерживать в каждом солдате несгибаемый римский дух. Ниже следовал график передвижения войск. отложив документ в сторону, Виспасиан допил оставшееся в чаше вино и уставился на покрывавший стол вороха писанины. Та еще авантюра, подумал он. Привлечение огромных людских и материальных ресурсов, организация бесперебойного снабжения, постройка и наем флота, подготовка армии к переправке и высадке на незнакомую территорию. И это не говоря уже о таком пустыке, как... п р о в е д е н и е самой кампании и последующих организационных мероприятий по созданию на пустом месте новой провинции, системы ее повседневного управления и чего ради? В депеше, правда, говорилось, будто на острове имеются огромные запасы золота, серебра и особенно олова, но посещавшие Бритов купцы отзывались об их стране как об убогом варварском захолусте. Никаких тебе больших городов или уютных цивилизованных поселений. Только пьяные дикари, д да о к о с м а т ы е безобразные бабы. Вряд ли они явятся для империи ценным приобретением. Но так или иначе Рим опять выступит в роли завоевателя новых земель, а это уже кое-что. Многие чистолюбивые замыслы воплощались в реальность именно после победоносных походов. Веспасиан четко осознавал, что для успеха на политическом поприще ему желательно обрести славу блестящего полководца. Завоевание Британии отличный п л а ц д а р м для этого, так что предстоящая акция, подумал он с улыбкой, устраивает всех, кроме разве что аборигенов. Что касается аборигенов, то здесь н и доставляют немало хлопот. Прежде чем оставить крепость на попечение смешанного, переводимого сюда из Македонии гарнизона волей и неволей. Ему, как легату, придется уладить некоторые вопросы. Большая часть их относилась к земельным спорам между племенами и никаких сложностей в себе не таила. А самой неприятной проблемой сейчас занималась третья к о г о р т а Оставшийся без языка мытарь подал прошение на имя наместника, запросив в в о з м е щ е н и и ущерба непомерную денежную пеню или голову взбунтовавшегося вождя. Ни что другое его не устраивало. Памятуя о том, что урожай в этом году выдался скудный, Веспасиан предложил в качестве возмещения ограничиться урезанием м я т е ж н о м у варвару языка. Однако сборщик налогов Гал по происхождению, изъяснявшийся на латыни столь плохо, что утратив дар речи, Веспасиан вновь усмехнулся. Почти ничего не терял, настаивал на казни германца. или на немыслимой денежной компенсации. В конце концов, Веспасиан поручил разобраться с местными баламутами Вителлию. Благо такое задание было вполне по нему. Веспасиан не испытывал к своему старшему трибуну теплых чувств, хотя на первый взгляд это могло показаться странным. Вителли был человеком уравновешенным и общительным. в ы п и в а л он крепко, но никогда не упивался в д р ы з г Что же? до его всем известного пристрастия к женскому полу, то это качество легат находил естественным для солдата и заслуживающим лишь одобрения. Кроме того, в и т е л и й охотно принимал участие в спортивных играх и состязаниях, а колесницы правил так, словно родился с вожжами в руках. Если у него и был порок, то только тяга казартным играм. Однако и здесь он умел вовремя остановиться. никогда не заходя за ведущую в катастрофе черту. Ему было присуще умение обзаводиться друзьями, имеющими политический вес, и при всех этих качествах служба в прославленном легионе открывала перед ним блестящие перспективы. Интересно, что с ним станет с дальше, как высоко он в злетит? Задав себе этот вопрос, в и с п а с я н вдруг осознал истинную причину своей неприязни к трибуну в и т е л и й Не нравился ему не как человек, а как соперник в будущих политических играх. Ну и прекрасно, пусть все идет как идет. Оно бы, конечно, и шло без помех, если бы не императорская шифровка, доставленная ему специальным нарочным недель пять назад. В ней сообщалось, что по имеющимся у императора сведениям в командном составе второго легиона скрывается человек, причастный к заговору Скрибаниана. Как только арестованные заговорщики поделятся с дознавателями информацией, легату сообщат его имя, дабы он легат незаметно, без лишнего шума с в е г о изменника обезвредил. Даже тут покривился внутренний веспасиан. Они не хотят называть вещи своими именами. Никто информацией с ними не делится. Ее выбивают в пыточных палачи. А обезвредить значит убить, но им это... Неприятно. Лучше сказать обезвредить. Легат все поймет. А для подогрева этой понятливости виспасиану еще сообщали, что в его лагере пребывает по меньшей мере один секретный имперский агент с приказом оказывать ему необходимую, какую и каким образом, помощь. Все это было крайне не кстати, особенно с учетом того, скольких сил и внимания требовала подготовка к походу. Если власти хотят... Чтобы армия действовала эффективно, каждый солдат, включая военачальника, должен иметь возможность полностью сосредоточиться на военных задачах, а не на политических дрязках. А теперь, волей не волей, ему придется смотреть с подозрением на каждого из своих командиров. Во всяком случае до тех пор, пока какой-нибудь бедолага в тюрьме Мамертин не сообщит наконец своим мучителям имя сообщника. Тайни Веспасиан. Надеялся, что таковым окажется старший трибун. Это явилось бы славным решением многих проблем. Налив себе еще вина из подогревавшегося над цветящимися угольками жаровни кувшина, Легат принялся смаковать терпкую горячую влагу, сокрушаясь о том, что для Вителя не нашлось задания по опаснее, чем прогулка в соседнюю деревеньку.